Гуров достал из шкафа костюм и пошел переодеваться в ванную, но дверь не закрыл, чтобы можно было разговаривать, и уточнил. — Давай определимся, как мне к тебе обращаться, а то Гордеем звать уж как-то неприлично. — Я имя не менял, — усмехнулся тот. — Как был Иваном, так и остался. — Ну, а я тогда просто лев, а то неудобно получится. Я к тебе по имени, а ты ко мне по фамилии. А чем же тебе так губернатор не нравится? Ух, зря он это спросил. Гордеева как прорвало. Долг у области растет бешеными темпами, а деньги расходуются на всякую ерунду, вроде бульваров и фонтанов. Новые дороги и тротуары недели не выдерживают, потому что плитка дыбом встает, а машины проваливаются. Фасады аварийных домов... который только под снос за бешеные деньги красят, а к весне от этой краски и следа не остаётся. Город все лето сидит без горячей воды, на теплотрассах и водоводах, что ни день прорывы. Народ прижали так, что только писк стоит, потому что на стон уже сил не осталось. Жилищные субсидии сократили до того, что их только как издевательство воспринимать можно. Цены растут как на дрожжах, Старики возле касс в магазинах горючими слезами заливаются. Народ губернатора только что в глаза матом не кроет, а ему всё похрену. Плюнь глаза, божья роса. Иван, я понимаю, что у тебя на душе накипело, и хочется выговориться, но точно такой же бардак творится по всей России. Ты мне поверь, я же часто в командировке езжу. А главное пойми, что вы ничего изменить не в состоянии. Это в Америке. Захотели избрать Трампа, и избрали. А у нас Россия. Тут кого Москва назначит, тот губернатором и будет. Вся область может проголосовать против. Но ваш землекоп победит в первом туре с большим отрывом от конкурентов. И никакие наблюдатели, никакие КАИБы не помогут. Потому и на выборы никто не ходит. Что люди поняли, от них ничего не зависит. «Да понимаю я все, с горечью ответил Гордеев. «Даже если землекоп будет запойным алкоголиком, сексуальным маньяком, педофилом и больным спидом, наркоманом нетрадиционной ориентации в одном флаконе, его все равно выберут губернатором. Потому что, как правильно говорил товарищ Сталин, не важно, как голосуют, важно, как считают. Нам землекопа не остановить. А вот новый состав областной думы может». Мы ему такой бюджет утвердим, что все эти затеи мигом накроются, а там и в отставку его проводим. Гуров только удрученно головой покачал, а потом, уже во дворе, когда они шли к стоянке машин, он, оглядевшись, увидел не вдалеке скамью и предложил. «Давай присядем, я с тобой разъяснительную работу проводить буду». А когда сели, поинтересовался, кто вашего землекопа из Москвы продвигает. — Да есть там один деятель. Только он не продвигает, он командует. Так что землекоп не то что области не хозяин, а даже самому себе. — Ясно. Как я понимаю, ты не один все это затеял. — Да. Не перевелись еще в области нормальные мужики. И своего кандидата на пост губернатора мы выдвинули, чтобы он хоть так смог до людей донести, чего мы хотим, — не без гордости ответил Иван. И Найдёнова я уговорил приехать, чтобы он за нас агитировал. И его в области до сих пор помнят и добрым словом вспоминают, а на выборы-то в основном пенсионеры ходят, так что шансы у нас очень серьезные. Найдёнов переспросил Лев: "Это кто? Да из наших он? Из братков?" Удивленно воскликнул Гуров: "Ты соображаешь, что говоришь?" Возмутился Иван: "Из наших." Я имел в виду из дедомовских, Или ты думаешь, что фамилию Найденов просто так дают? Мы на рассказах о нем выросли. О том, как он без всякой поддержки сумел стать вторым секретарем обкома комсомола. Да он всю область за годы своей работы объездил. Все деревни, пионерские лагеря, строят Он три недели назад приехал. Мы с ним за это время всю область почти охватили. Из последней поездки... Только этой ночью вернулись. Еще поедем. Знал бы ты, как его слушают. И на все вопросы он отвечает, объясняет людям, что и почему. Он же банкир, в экономике разбирается. Бог с ним, он во власть не рвется. А вот ты у нас, значит, идейный вдохновитель и организатор этой компании? Практически уверенный в ответе, все же спросил Лев. Да, признался Гордеев. Но нет больше сил смотреть, как землекуб «Область помер упускает». «А теперь послушай, что я тебе скажу», — очень серьезно начал Гуров. «Причем не только послушай, но и постарайся услышать, осмыслить и принять к исполнению. Я не только старше тебя по возрасту, но опыта в некоторых делах побольше имею. Несколько лет назад я вел одно дело. Там людей за экономические преступления было трудно прижать». но имела серьезная уголовную составляющую, которой я и занимался, и докопался до истины. А потом получилось так, что мне и экономической частью пришлось заняться. Это была такая паутина, в которой вольготно резвились некоторые очень высокопоставленные сотрудники самых разных направлений. Хищения исчислялись десятками миллиардов долларов. Я довел дело до конца, до прединфарктного состояния доработался, Под капельницей больше двух недель валялся. А главных фигурантов потом за границу выпустили. Международного резонанса побоялись. С ненавистью процедил он сквозь зубы. И вот тогда я дал себе слово, что больше никогда в жизни экономическими и политическими преступлениями заниматься не буду. Потому что по сравнению с политикой, выгребная яма – эталон стерильности – Я в теме от и до, и сейчас объясню тебе, во что ты влез. — А то я не знаю, — сплеснул руками Иван. — Выходит, что нет. Ваш губернатор — пешка, который двигает его благодетель, причем со своей корыстным интересом. Все те затеи, фонтаны и прочее, с его подачи реализуются. — А почему? — А потому что это его фирмы, московские и местные, тендеры выигрывают. хотя там, я уверен, кроме директора и бухгалтера никого нет. И эти фирмы получают деньги, а потом уже нанимают субподрядчиков за малую часть полученной суммы, а те еще и своруют, так что качество работы не предусматривается изначально, а благодетель вашего землекопа, получая львиную долю денег, обязательно делится, сам не доест, но куда надо занесет. А теперь представь себе, что все это накрылось. «Ну и что? Область только выиграет», — возразил Гордеев. «Так ведь не дадут вам выиграть», — развел руками Лев. «Ты прикинь, сколько задниц вылезал благодетель вашего землекопа, пока ему разрешили поставить на место губернатора своего человека. Ему вашу область на кормление дали, и я уверен, он считает, что это вполне заслуженно, потому что он хозяевам, Много лет верой и правдой служил, вот его и наградили. А ты собираешься ударить его по самому болезненному месту, по карману. Он грядущие доходы уже на много лет вперед рассчитал. А тут появляется рыцарь на белом коне, то есть ты, и крошит все его светлые мечты казацкой шашкой в мелкую капусту. Думаешь, он не будет сопротивляться? Еще как будет. И счастье твое великое, если он посчитает, что ты просто решил сам поучаствовать в дележе бюджетного пирога. Стремление, с его точки зрения, самое естественное. Тогда, может, и не все так страшно для тебя закончится. Но вот если он поймет, что ты всерьез затеял войну с системой, беда будет. А выиграть эту войну невозможно по определению. Если система почувствует, что ты реально опасен, то раздавит тебя. Не исключено, что в прямом смысле этого слова. Так при всех царях было. А мне очень не хочется расследовать дело о твоем убийстве в результате якобы несчастного случая. Ты не сможешь переломить ситуацию, потому что, повторюсь, это система. В вашей области губернатора один деятель продвигает, во второй другой, в третьей еще кто-то. Все сажают на губернаторские посты своих людей – чтобы потом наживаться на этом. А возможности этого москвича и твои несоразмеримы. К тому же прихватить тебя с твоим прошлым легче легкого. Это в масштабах области ты величина. А для Москвы? Предлагаешь смириться и терпеть? Зло спросил Иван. Предлагаю включить мозги и подумать. Предположим, ваша затея удалась. Новый состав Думы перекроет губернатору кислород. а потом в отставку отправят, и этим создаст прецедент. А это для системы смерть. Если люди в других регионах, глядя на ваш успех, поймут, что тоже могут послать московского уставленника нахрен и сами решать свою судьбу, система рухнет. Поэтому никто не допустит, чтобы вы добились успеха, и противостоять тебе с компанией будет уже не благодетель, а его хозяева, сиречь система. И тут все средства хороши. Вспомни Петра Столыпина. Ладно, это было до революции. Возьмем наше время. Михаил Евдокимов и Александр Лебедь. Они стремились реально наладить жизнь в своих областях. Они были честными порядочными людьми. Но они были чужеродными элементами в этой системе. И она их отторгла. Сам знаешь, как они свою жизнь закончили. Ты этого хочешь? — Естественно, нет, — буркнул Гордеев. — Тогда предлагаю умерить рвение до состояния анабиоза и подготовить пути отступления. Будь ты один, только собой рисковал бы, а у тебя сын растет. — Три сына, — отвернувшись, поправил его Гордеев. — Что? — не поверю своим ушам, — спросил Лев. — Я говорю, три сына и дочка, — объяснил тот. У Гурова. Аж дыхание перехватило. Он похватал ртом воздух, а потом разразился такой ядрёной тирадой, что у Ивана глаза на лоб полезли. Такого он от всегда сдержанного полковника не ожидал. Немного разрядившись, Лев чуть не заорал. «Значит, у тебя на руках четверо детей, жена и Людмила Алексеевна, у которой больное сердце. Случи, что с тобой, она это не переживет?" «Тебя и никто не заменит. Никакой утешительный приз в виде внуков. Ты о них думал, когда в эту игру ввязался? Пусть тебя даже не убьют, а посадят другим назиданием. Ты ука перечитай статью 104.1. Там как раз о том, по каким статьям и какое именно имущество могут конфисковать. А у тебя по каждой из этих статей полный букет». Пусть даже по старым делам срок давности уже вышел. Тебе новое легко сфабрикуют. Уж я-то знаю, как это делается. И тут тебе никакой местный областной суд не поможет, потому что если из Москвы надавят, сам знаешь, своя рубашка ближе к телу. И кто тогда остатками твоего бизнеса рулить станет? Если они будут, конечно, жена. ей это не по силам. Тесть, он в этом не разбирается». В итоге все прахом пойдет. Твои родные копейки считать станут. Померу, конечно, не пойдут, тесть не даст. Но что за жизнь у них будет?» Гордеев, отвернувшись, молчал. А Лев все никак не мог успокоиться. «Да как ты вообще до этого додумался? Дом полная чаша, бизнес процветает, в семье мир и покой, со всех сторон весь в шоколаде, и вдруг тебя на приключение потянуло». «Ух, чувствую я, что тебя на это дело кто-то подбил. Сам бы ты до этого не додумался. Но если я выясню, кто тебе мозги на свернул, мало ему не покажется. Или ты наслушался всяких ток-шоу по телевизору, где либералы несут такое, за что их при советах психушки сгноили бы, а теперь позволяют на всю страну языком трепать. Так у них дальше болтовни дело не идет, сплошное словоблудие». Их потуги что-то сделать ничего, кроме жалости, не вызывают. Весь пар в свист уходит. Ты же решил устроить мини-революцию в одной отдельно взятой области. Доказать, что Москва, вам не указ? Декабристы нашлись, блин. Герцена взялись будить. Был такой мудрейший человек Томас Карлайл, который сказал, всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами, отпетые негодяи. Ты напиши это изречение крупными буквами на большом листе и напротив кровати повесь, и читай их, засыпая и просыпаясь. Ты вроде бы уже жизнью наотмашь битый, а оказался романтиком, но удивил. Неужели не понял, что другие тебя просто используют, чтобы устроить передел собственности? Спустись с небес на землю, Благими намерениями вымощена дорога в ад. Не для кого-то, а лично для тебя. Вбей себе в мозги одну простую истину. Ты право на риск не имеешь. Я никогда ни с кем эту тему не обсуждал, а тебе вот скажу, чтобы все-таки достучаться. Ты знаешь, почему у нас с Марией нет детей? Вовсе не потому, что не получилось, а потому, что при моей работе наличие ребенка Это та самая болевая точка, надави на которую, и я на все пойду ради того, чтобы его спасти. Детей нет. Так у меня первую жену с младшей сестрой много лет назад похитили. Марию несколько раз похищали и даже убить пытались. А за тобой не только семья, но и многие другие люди, чья жизнь и благополучие зависят только от тебя. Случись, что с тобой, они как жить будут? «Спаситель человечества, блин, ты бы лучше о детях своих подумал». «Вот о них-то и думал», — сорвался на него Иван, «чтобы им в этом бардаке не жить. Должен же кто-то хотя бы попробовать переломить ситуацию». «Переломить ситуацию может только народ, когда у него кончится терпение, и он возьмется за оружие», — устало ответил Гуров. «Но я очень не хочу дожить до этого момента». «Знаешь...» Я порой чувствовал себя виноватым перед женой за то, что убедил ее отказаться от ребенка, А тут не так давно она мне сказала, «Господи, какое счастье, что у нас нет детей. Им не придется жить в этом кошмаре. Нам не за кого бояться». И мне стало легче. «Ладно», — сказал он, поднимаясь, — «ты извини меня, погорячился я. Просто очень не хочу, чтобы у тебя неприятности были». «А в свете того, что ты, оказывается, многодетный папаша, особенно!» «Пойду я обратно, а то после такого разговора вряд ли ты захочешь меня к себе вести». «Еще чего!» — подскочил Гордеев. «Да меня без тебя домой не пустят. Пошли, скандалист!» «А насчет пути отступления ты все-таки подумай. А то, может, ваши игры уже кто-то всерьез воспринял и к ответным мерам готовится», — посоветовал Лев. «Уже подумал». кратко ответил Иван. «Но давай об этом потом поговорим». По дороге к дому Гордеева, уже в машине, Лев задумчиво произнес. «Вроде и по арифметике у меня в школе пятерка была. Но вот никак не пойму, как вы с Еленой сумели уже четырех детей завести». «Ну, первый у нас Сашка, потом двойняшки Васька с Полиной», сказал Иван и замолчал. «Ну, а младший? Сколько ему?» «Как зовут?» — поинтересовался лев. «Догадайся с трех раз», — усмехнулся тот. У льва даже дыхание перехватило. Он прочистил горло и напряженным голосом спросил. «Это шутка?» «Какая уж тут шутка!» Сделал вид, что возмутился Гордеев. «Ты мне что сказал, когда тебя на Сашкины Кристины пригласил?» «Что приехал бы, если бы мы сына в твою честь назвали?» «Да я же пошутил!» Растерялся Гуров. А мы нет. Так что, Лев Иванович, он и даже фамилия на ту же букву, что у тебя начинается. Месяц ему от роду. — Иван, я крестным быть не могу, я не крещенный, предупредил Гуров. Ну, крестное у нас уже есть. Младший Машурин женой. Старше-то уже охвачены. А вот кого для следующих детей в звать, ума не приложу. Макс полгода назад умер, а Леша отказался на отрез. Будем думать. Макс был давним и верным другом Ивана. А вот Леший... Это особая история. Он был единственным человеком, в чьем присутствии Гуров чувствовал себя неловко, чье несомненное превосходство ощутил в первую же секунду знакомства. Во времена СССР Леший был старшим лейтенантом то ли ГРУ, то ли КГБ. Этого Лев точно не знал. Лешего еще... Четырех офицеров отправили на задание в одну африканскую страну, а там их выдал приятель. Четверо погибли от пыток и болезней, а он выжил только потому, что его поддерживала лютая ненависть к предателю. Именно она помогла ему пройти через все пытки и выжить, а потом, изуродованным до полной неузнаваемости, добраться до родины, которой уже не было. Но самым страшным ударом Для него стало то, что настоящий предатель обвинил в предательстве именно его, и ему поверили. А когда узнали, что он вернулся, объявили на него охоту. Потерявший все, что было ему дорого в жизни, он скитался по стране и умер бы где-нибудь под забором, если бы не встретил тогда еще братка Гордея, который его вылечил и вернул к нормальной жизни. И стал с тех пор лешей Гордею даже не другом, а братом. Но если внешность можно восстановить или создать заново, то выжженную этот ладушу нет. И то, что Леший страшно отомстил предателям, не принесло покоя в его жизнь. Внешне он выглядел вполне благообразно, но люди чувствовали окружавшую его ауру дикого зверя и цепенели от ужаса при одном его появлении. Недаром у Гордея после появления в его жизни Лешего Уже не было врагов, в смысле, живых. И вот с этим страшным человеком у Гурова произошло некоторое недоразумение, так что следовало заранее прозондировать почву. «Как он?» — нейтральным голосом поинтересовался Лев. «Нормально», — спокойно ответил Иван. «Сашка, когда говорить начал, стал его Лешиком называть, а вслед за ним остальные, ну, кроме меня, естественно». «Кстати, что у тебя с ним произошло? Я ему сказал, что ты приезжаешь, а он по своему обыкновению промолчал, но я-то в его молчании разбираюсь и понял, что ты впал в немилость. Что вы не поделили?» Гуров показал взглядом на спину водителя и предложил «давай потом поговорим». Иванна это просто пожал плечами и отвернулся, а Лев в очередной раз помянул недобрым словом «ревность Марии». Дело в том, что несколько лет назад Гурову потребовалась помощь в одном деле, и он обратился к Гордею, который прислал в Москву Лешего. Как всегда, во время расследования особо опасных дел, Лев попросил Марию пожить в своей квартире, чтобы она в случае чего не пострадала. Гуров обещал, что будет в доме один, поэтому Леший спокойно туда и пришел. Во время их разговора неожиданно заявилась Мария, и сумела прорваться в кухню, где они сидели. Увидела она, правда, только спину отвернувшегося к окну Лешего, но и этого ей хватило, чтобы прийти в ужас. Лев затолкал жену в спальню и бросился обратно. Но Леша уже уходил и только с презрением бросил ему на прощание. — А ведь я вас, господин полковник, мужиком считал. В результате был грандиозный скандал, после которого Гуров с Марией год прожили в рось. но потом она все-таки вымолила себе прощение. Только вот эти слова еще долго стояли у льва в ушах, да и до сих пор не забылись. Наконец машина въехала на территорию дома Гордеева, и после того, как они вышли из нее, Иван напомнил, «Так что у тебя с Лешем случилось?» Конечно же, Леший, вернувшись из Москвы, ему все рассказал, но Гордеев, хотя и верил другу абсолютно, не смог совместить в своем сознании железного Гурова-полицейского и подкаблучника Гурова-мужа. Вот и захотел узнать версию льва. Истории совпали, и Иван, старательно скрывая разочарование, произнёс «Если тебя твоя жизнь устраивает, то забей на мнение посторонних, это твоя жена, а не их». Лев хотел сказать ему, что его уже давно многое не устраивает, но передумал. Не настолько близким человеком был ему Гордеев, чтобы душу перед ним выворачивать. Неожиданно Иван показал ему рукой за спину и спросил, «Помнишь ее?» Лев глянул и замер. Неподалеку стояла собака ростом чуть ли не стеленка и с нехорошим интересом смотрела на него. «Веста! Свой!» — скомандовал Гордеев. Собака перевела взгляд на хозяина, потом снова на льва, подошла к нему, Он даже дышать перестал. Обнюхала, отметила в памяти, что его трогать нельзя, и, развернувшись, направилась по своим собачьим делам. Господи, ну она и вымахала. С огромным облегчением выдохнул Гуров. Кота тоже так раскормили? «Восемь килограммов. Покажу тебе сейчас этот кулек с дустом», — пообещал Иван. «Пошли сад смотреть». «А посмотреть было на что?» Хоть на обложку специализированного журнала фото этого сада помещай. В самом дальнем углу был разбит небольшой огородик. Теща постаралась. Так-то нам все из деревни привозят. Но зелень всякую она решила тут посадить, чтобы сразу прямо на стол. В том числе и чеснок, — неожиданно рассмеялся он и объяснил. У нас тут лес недалеко, белок полно. Веста их сначала гоняла, а потом я и запретил. Она желает, и детей будет. Вот они отличились. Пошла Аленушка зелени нарвать. Смотрит, а на том месте, где чеснок был посажен, только ямки остались. Выкопали весь и с собой унесли, потому что брошенного мы нигде поблизости не нашли. «Бедные белки», — тоже рассмеялся Лев. «Они как те ежики, что плакали, кололись, но продолжали есть кактус». «Представляю себе их удивление». когда они уже в дупле обнаружили, что он для них несъедобный. Хотя, может, они с его помощью от авитаминоза спасаются? Вряд ли. Потому наш сад они с тех пор дальней дорогой обходят. «А сейчас я тебе своих наследников покажу», — пообещал Иван. «Можешь даже не говорить, куда идти. Где вопли, там и они. Бесится, наверное, как черти». «Чего это бесится?» — сделал вид, что обиделся Гордеев. Они знают, что их братик спит, так что ведут себя тихо. «А что же тогда громко?» — удивился Лев. «Вот когда они до Лешего добираются, то орут от восторга, как резаные. Тут такое начинается, что все женщины разбегаются и дружно пьют валерьянку, а потом прячутся по своим комнатам, чтобы нервы себе не трепать. И дети его не боятся? Конечно, нет». Он для них такая большая игрушка, с которой можно что угодно делать, она только радуется и смеется. С нами-то так не повозишься. Он ради них даже курить бросил, чтобы запаха не было. Во что же он с ними играет? А кошка с котятами тоже вроде бы играет, а на самом деле учит их охотиться и драться. Он их что, тренирует? Так они же еще маленькие. Лев уже совсем перестал что-либо понимать. «А жизнь в России не клубника со сливками, никто ни от чего не застрахован, так что готовым надо быть ко всему».